Глава 9 Сидя на довольно крепком, несмотря на его невзрачный вид, дереве на берегу небольшого озера, я с интересом наблюдала бой в грязи между двумя змееподобными. Первым был свер, за которого я активно болела. Второй – трёхглавая гидра. Эту поддерживал водяной, устроившейся веткой ниже. «Комариков сушёных хош?» – спросил зеленоволосый красавчик с голым торсом и длинным рыбьим хвостом, как у его гарема. «Солёненькие, хрустящие». «Спасибо, не надо», – буркнула я, нервно ёрзая на своём насесте. «Ибо гидра, тварь такая, начала теснить моего ящера. Не полоза уже, а именно ящера. Короче, Василиска. В процессе борьбы змей сотрастил четыре когтистые лапы, перейдя к своей окончательной трансформации. Если бы это ещё помогло...» Я надеялась, что он заморозит противницу и сцедит её яд, но у многоглавой гадины, как мне любезно пояснил местный водяной, имелась врождённая невосприимчивость к магии василисков. Хорошо ещё, что иммунитет оказался взаимным, и змей скаменеть от её гневного взора не собирался, невзирая на изрядную покусанность. Уворачиваться сразу от трёх ядовитых пастей у него не очень-то получалось. И зря он, кстати, перед схваткой не фингальс свой снял. Он как гидра активно хвостом орудует, то вы и гляди, глаз подобьёт». «Любопытно, если яд из ран собрать, он сойдет для зелья? Или не сойдет?» Очередная попытка засунуть голову Гидры в большой пузырь, наколдованный для сбора яда, провалилась. А свер обзавелся еще одной дыркой на чешуе. «Как эта тварь болотная вообще броню Василиска пробивает? Из чего у нее зубы-то? Вот бы заполучить парочку на опыты». Гидра, не подозревая о коварных ведьминских планах на ее клыки, принялась активно теснить змейса к воде. «Утопить, что ли, решила?» зря. С такой пакостной натурой не тонут. Это во-первых. Во-вторых, нечего на моего гада покушаться. Он мне денег должен. И домой доставить. Сама я по болоту до Кикима неделю добираться буду. Да и вообще, пригодится ещё. Свер запретил вмешиваться, но, судя по ходу схватки, мы тут до зимы застрянем, если не помогу. Знать бы ещё, как помочь. А что, если... Рыбки хошь Сбил с мысли водяной, не оставившей надежды соблазнить меня болотно-речными деликатесами. Не хошь. «Не хочу, то есть», – прогундела я, так как на носу была прищепка. Без неё дышать от вони иглобрюха невозможно просто, хотя самого иглобрюха давно уже и след простыл. «А ягодки? Вкусные, сладкие? Да не голодная я!» «Потому и худосочная такая», – проворчал водяной. «Ну ничего, я тебя потом откормлю». Покосившись на него, я промолчала, ибо спорить с местным хозяином, упорно набивающимся мне в женихи, было глупо. Нам всего-то осталось пару ингредиентов в зелье добавить и пойдём домой. Правда, эти ингредиенты как-то плохо добываются. Но это уже детали. Смазливого типа, вынырнувшего из небольшого озерца, я поначалу приняла за русала. Но он оказался просто очередным оборотнем. Когда надо, двуногий красавчик с бугрящимися мышцами, нестандартным цветом густой шевелюры и водянистыми, какого у Вадамутовича, глазищами. А в остальное время азартная полурыбина. Полчаса меня уже на споры разводит. Мол, если победит мой приятель, мне подарочек. Проиграет с меня согласие стать водяному младшей женой. Даже без утопления взять согласен. Очень уж впечатлил его ночной дурдом, который мы с моей магией тут устроили. Особенно ушагавшая полным составом охрана подводного дворца. Хоть кто-то оценил меня по достоинству. Кстати, о магии. Идея была сомнительной, но попытка не пытка. А если еще зельем усилить, точно должно сработать. Я зарылась в сумку в поисках нужного флакона. Ведь была же у меня при себе заготовка подприворотная. Пузырёк всё-таки нашёлся и, приправленный чарами, полетел в гидру. Бзынь! Стекло флакона не выдержало столкновения с чешуйчатым лбом центральной головы. Осколки посыпались вниз, а мутное бурое варево потекло по морде. Сперва я решила, что не подействовало. С этими магическими тварями никогда не угадаешь. А потом началось представление, которое в цирке надо показывать. Болотная гадина послушно влюбилась в чёрного ящера. Вот только не вся. Внезапной страстью воспылала только одна пострадавшая от пузырька голова. Остальные же проникаться чувствами не спешили. «Элис!» – взвыл Свер, пытаясь отпихнуть жаждущую ласки змеиную морду, в то время как остальные прицеливались к его бокам с покусательными намерениями. «Просил же не лезть!» «Ну прости, я тут зимовать не готова!» «Зараза!» выругался змея и рванул прочь от гидры. Они, в смысле покусанные ящеры, тварюшка, чьи головы дрались между собой на бегу, то есть пока ползли. Успели три круга по берегу озера навернуть, когда рыдающий от смеха Водяной предложил. «Полдворца отпишу и сундук жемчуга подарю. Выходи за меня, а! А давай ты мне немного яду своей зверушки выделишь, и я подумаю», – внесла встречное предложение, посмотрев на него. «Водяной, возьми да и согласись». «Гердочка, плюнь на него. Я тебе другого жениха найду. посговорчивей закричал он своей питомице. Гидра притормозила и послушно плюнула. Сразу всеми головами, кроме той влюбившейся. Это другого жениха не хотела. Соображал свир быстро. Успел-таки наколдовать ещё пузыри и поймать все плевки. Водяной ещё ржал, а змейс уже нёсся ко мне, сопровождаемый плывущими по воздуху пузырями и жалобным шипением. Приворожённая голова рвалась в погоню за объектом страсти, но пересилить сестриц не смогла и с тоской смотрела вслед улепётывающему кавалеру. Подлетев к дереву, Свер ловко сдёрнул меня с ветки, едва штаны когтями не порвал. Я с визгом полетела вниз и... Плюхнулась вместо грязевого месива в тёплую чистую воду. Чуть ко дну не пошла с перепугу. Намокшая одежда и сумка изрядно мешали бултыхаться, а зато прищепка с носа слетела, позволив, наконец, нормально задышать. Рядом шлёпнулся василиск и мгновенно скрылся из виду, нырнув с головой. А вынырнул уже в человечьем обличье. В одежде, а не голой. Ибо все оборотни носили зачарованные вещи, которые исчезали и возвращались в зависимости от ипостаси хозяина. «Эль, ты хоть иногда думаешь, что творишь?» «Вот не в змеиной форме, а всё равно шипеть умудряется. А если бы ты этим пузырьком в меня угодила?» Прикинув последствия, я издала сдавленный смешок. но ведь не угодила же!» заявила в своё оправдание. А глазки водяному зачем строила? «Я? Ну не я же». «Ну да, ты больше по русалкам». «Опять ты за своё». Как-то вяло, без огонька переругиваясь, мы гребли к берегу. Вернее, не просто к берегу, а к круглому островку посреди круглого же озера. Едва выбрались на сушу, налетел ветер. Тоже тёплый, почти горячий. Закружив вихрем, он мгновенно высушил и волосы, и одежду с обувью, и даже сумку. Недоверчиво пощупав рубашку, я полюбовалась идеально чистыми руками и огляделась. Над нами перевёрнутой чашей поблёскивал хрустальный свод огромной пещеры. Через равные промежутки темнели провалы входов в туннели, чередуясь с водопадами. Я насчитала по семь штук. На островке же возвышались семь хрустальных столбов, покрытых причудливой резьбой. А в центре образованного ими круга лежал неожиданно квадратный в этом царстве кругов чёрный камень размером с большую кровать. К этому камню подплыли пузыри с ядом домой плотно закрытой крышкой котелок, и все они плавно приземлились. Устал, как собака. Усевшись на край каменюки, пожаловался Свер. Едва на портал сил хватило. А все ты виновата Страхова. Опять я? А кто с русалками договориться не дал? Девочки бы за пару новых бус нам яд принесли. Или за пару поцелуев. Давай уже зелье доделывай и в Кикема вернемся. Отмахнувшись от претензий, скомандовал Свер. «Мне почему-то очень захотелось поскандалить. Но стоит ли? Уж слишком все мои нападки походят на банальную ревность. Или не только походят, а это она и есть». Молча кивнув, я сдвинула крышку котелка. Заготовка подмощная и отворотная все приключения пережила благополучно, была нужного цвета и консистенции. На переливание я до ядогидры из пузырей во флакон с пространственным карманом и отсчитывание нужного количества капель ушла пара минут. «Всё?» спросила я глядя как по змеиному зашипело зелье получив главный ингредиент оно готово да все так просто хотя нет еще же последний компонент остался крестом в рецепте что было обозначено просто в духе змейса возмутился свер выглядел он не очень помятый, побитый и покусанный сразу видно что с женщиной сражался пусть она и гидроболотная такая свое безбоя не отдаст даже если это ей расплюнуть реально расплюнуть. «Смачно так. Нам бы и одного плевка для зелья хватило. А теперь вот даже запас остался. И фиг я им со змейцем поделюсь». «Не шипи, у меня уже от всеобщего шипения в ушах шумит», – скривилась я. «Так что с отворотным пойлом? Что ещё добавлять? И почему эльфийке твоей его так много надо? Может, отольём половину? Ещё кому-нибудь продадим?» «Не моей, а нашей. Ты тоже в доле». «Ну да», – хмыкнула я. «Эта эльфийка наша заказчица. Другая была твоя». «Опять начинаешь?» – прищурился парень. «Ты о чем?» – невинно заморгала я, улыбаясь. «Об эльфийках». «А, об этих остроухих? Я, кстати, разгадала причину твоей увлеченности представительницами этой расы». «Серьезно?» – скинул бровь свер «И какая же она?» «Причина». Он скрестил на груди руки, не сводя с меня взгляда. «Ушастая», – заявила я. «Учитывая твою непреодолимую тягу к девичьим ушкам, тебя стопудово покорил размер эльфийских лопухов. Такой простор для облизывания. Ну как, угадала?» «Дурман трава с гном Емелем меня покорила», – проворчал парень, покосившись на мое ушко. «Мне даже показалось, что он сейчас облизнется. бр «Точнее, обдурила. Обнимая эту стерву ушастую, был уверен, что это ты. Правда, недолго». Заметь, Эльчонок, даже в практически невменяемом состоянии я смог понять, что со мной не моя девушка. «Пой, птичка, пой!» – не поверила я. А может, и поверила, но ему говорить не стало «Ребят, спроси, которые там были, им врать незачем. Дать имена?» Одна из этих ребят, вернее девчат, мне информацию и слила, кстати. И врать ей действительно незачем, ибо мы друзья. «На кой оно мне?» – прикинулась равнодушной я. «Чтобы все окончательно прояснить?» «А смысл? У тебя уже новая девушка у меня?» Я задумалась. «Новая Академия?» «Нет у меня девушки. мира Мирабелла – младшая сестра моего друга. Он попросил за ней присмотреть, раз я всё равно по работе в Кикиморию еду. Но друзей брата так не кидаются», – возразила я. «Просто она слишком эмоциональная». Начал оправдывать шпалу свер «Одна слишком эмоциональная, вторая с Элем и Дурман травой наперевес, а ты, конечно же, ни при чем. Белый и пушистый змейс». «Мало гидра тебя отделала Надо было больше, чтобы за весь наш женский род отомстить». «Злая ты, Элька. Зато справедливая. И в чём справедливость?» Любимая девушка мне не поверила и закрутила роман с бабником Сильфом. «А теперь ещё и радуется, что меня трёхголовая гадина покусала. Что-то явно не то с твоей справедливостью, Эль. Роман с Сильфом?» «Удивилась я». «Нет, я с куратором бесспорно флиртовала и даже поужинать пару раз сходила в отместку неверному змейсу Но чтобы роман...» «У меня? Почему я не в курсе? Вот только не прикидывайся невинной овечкой!» — скривился Свер как от боли. «Да я и не прикидываюсь, просто интересно стало!» «Элис!» — опять зашипел он. «Ась, давай на С заклинанием правды! Слабо?» «А давай!» — попалась на удочку я. Передумать мне, естественно, не дали. Короткий, но и действенный ритуал, мерцающая кружево чар и... «Ты спала с Кейсаром?» Совсем неделикатно спросил бывший. «Нет», — честно ответила я, причём без всяких хрустальных черепов. «А ты и спал с эльфийкой из твоей группы?» «Никогда», — также честно ответил Свер. «Даже в мыслях такого не было. Я хотела уже пошутить, мол, не прошло и полгода, как всё прояснилось, но он вдруг сказал. «Любишь меня, Эль?» И губы помимо воли шевельнулись, отвечая «Возможно». Хотелось крикнуть ему «А ты?». Но я не успела, ибо главная проблема этого заклинания – его быстротечность. Агат ползучий успел. И я сказала, сказала, ёшкин кот. Я что, правда его люблю? Но почему я-то об этом не знаю? Вид у меня был такой ошеломлённый, что сверх забеспокоился. «Элис, Ильчонок!» – позвал он, поводив перед лицом моим, раскрытой ладонью. Ты в порядке? Злишься? Расстроилась?» «Озадачилась», — призналась я. «Чем?» «Тем, что мое подсознание считает, что я, может быть, тебя люблю». «Подсознание? Ну не я же!» «Зараза!» — в который раз за поход брякнул он. «Надеюсь, ты про гидру сейчас?» — зевнув, ответила я. Было тепло, светло и сухо на волшебном озере, но спать все равно хотелось после беспокойной ночки и не менее беспокойного утра. «Надейся». Какое-то время Свер молча пялился на практически готовое зелье, а потом совсем другим тоном сказал. «Приступай». «В смысле?» – нахмурилась я. «По флаконам разлить и за собой убрать?» «Угу». А перед этим добавить мощный отворотный заговор, замешанный на твоей крови. Очередная шутка, готовая слететь с губ, застряла в горле. «Изменял, не изменял? Люблю, не люблю? Какая теперь разница?» Проклятый обманщик опять запудрил мне мозги своими признаниями. И все это лишь для того, чтобы заполучить мою кровь. Не попросить сразу, а поставить перед фактом, когда работа почти закончена. Так вот, зачем я ему понадобилась. Кикима он приперся тоже по этому, да? Сволочь лживая. Эксплуататор. А я еще и ляпнула ему почти признание под действием чар. Ненавижу. Пять золотых? Напомнил парень, заметив, как меняется выражение моего лица. «Спокойно, Элис». «Убью, тварь!» «Гидру?» «Тебя!» «Ты же меня любишь». «Убью, любя!» «Эльчонок!» «Ненавижу!» Повторила, кинувшись на сфера с кулаками. «И убивать буду долго!» «Семь!» Подняв руки в примирительном жесте, воскликнул паршивец. «Что семь?» «Золотых!» «Семь тебе, мне три!» «Добавишь последний ингредиент?» 10 «В качестве моральной компенсации за обман!» Переключилась с гнева на торги я. «Хорошо». Немного подумав, согласился заклинатель. «Но с тебя тогда поцелуй. Должен же я хоть что-то получить за свои старания». Он указал на медленно затягивающийся след от укуса на шее. «Не моего укуса. Гидры».